Глава 3. Парнас остался позади, величественный и надменный. Петя и Волк, чумазые, запыхавшиеся и злые, стояли у подножия другой легендарной горы Геликона. Правда, эта гора выглядела совсем по-другому. Если Парнас был суровым и спалиным, то Геликон казался зеленым, уютным, даже гостеприимным на первый взгляд. Но Петя Наученный горьким опытом, уже не верил своим впечатлениям. Пологие склоны горы были покрыты густыми рощами, а воздух звенел не только от ветра, но и от едва уловимого сладковатого журчания. Волк разглядывал вдалеке отару овец, которую возглавлял флегматичный пастух. Слышишь, как будто фонтаны. Или сто ручейков сразу. А волк повел носом. Пахло водой, свежей, чистой, как первая строчка хорошего стихотворения. Не фонтаны петь, источники, те самые родники, а гони, п и гиппокрианы. Говорят, глотневшие и рифмы сами в голову прыгать начнут, как блохи. Ну, в хорошем смысле. Подъем на геликон тоже оказался куда приятнее, чем на парнас. Идти надо было не по каменной громаде, а по тенистой лесной тропинке уютной и прохладной. Она велась среди деревьев, и чем выше поднимались друзья, тем громче журчали ручьи. А воздух пах смолой, а влажной землей и чем-то сладковатым, может, диким медом, а может и правда легкими нотами грядущего вдохновения. «Знаешь, волк, туда даже дышится легче», осторожно переступая через могучие корни, проговорил Петя. Не то что на парнасе. Грибами пахнет, и овцами. И волк еще раз старательно принюхался: шашлыками? Тут явно есть люди. Тропа вывела их на небольшой лук. На склоне послось стадо пушистых овец, а рядом, на большом валуне, сидела девочка лет десяти в простом платьеце и с дудочкой в руках, увидев странную пару мальчика и волка, она не испугалась лишь удивлённо приподняла брови и затараторила. Привет. Турист заблудился? Я Агата. Это наши с дедушкой овцы. А ты куда идешь? На Геликоне, кроме старых камней и родников, ничего интересного. А это? Она указала дудочкой на волка. Твоя собачка? Необычная порода. Гав-гав. Отчётливо, но мрачно произнес волк. Петя поспешно похлопал волка по загривку. «Да, очень редкая порода. Волчи овчардо-терьер. Очень умный». Мальчик честно старался не смотреть на волка, надувшегося, как пушистый шар, от негодования. «Мы просто гуляем. Идем смотреть на те самые знаменитые родники. Слышали, они волшебные?» Агата задумчиво посмотрела на волчи овчардо-терьера. «Волшебные? Ну, вода как вода, холодная». Бабушка говорит, что если умыться из источника гипокрены, сны станут ярче. А если из аганиппы, умеешь. Я пробовала, пока не сработала. Она лукаво улыбнулась. Может, потому что я из обоих сразу пила? Или домашку надо было делать, а я с козами ушла? А ты тут никого необычного не видела? Ну, например, дам в развивающихся одеждах. С лирами или свитками Агата поднесла дудочку к губам и выдула тягучую мелодию. Та прокатилась по склону и растаяла вдалеке. У Пети засвербела в ушах. А волк встряхнулся и поскрёб лапой за ухом. «Да, хорошая собачка», — повторила Агата. И пети показалось, что это совсем не комплимент. А волк тоже насторожился. «Адам, нет». «Никого я тут не видела, только пастухи и такие, как ты, туристы с фотоаппаратами». Однажды тетя с Мальбертом приходила, пейзаж рисовала, но она ругалась на мух и жаловалась, что солнце слепит. Не очень-то она была похожа на музу. «Понятно. Спасибо, Агата». А волк вдруг тихонечко зарычал и потянул Петю зубами за штанину. Он не выходил из образа хорошей собачки. Девочка засмеялась. Не за что, еще увидимся. Если найдешь там волшебство, принеси мне немного, а то домашку по стихам задали, а у меня никакого вдохновения. Петя шагнул на тропу, оглянулся, чтобы помахать маленькой пастушке, но так и замер с поднятой рукой. Девочки на полянке не было, и овец не было. Из-под большого валуна. Бил маленький ручеёк. И что это было? А волк с облегчением плюхнулся на траву. Вот и я думаю, что это было. Я, конечно, могу ошибаться, но, по-моему, нам только что встретилась нимфа этого ручья. А откуда ты знаешь? Почуял. Нормальные пастухи пахнут овцами, сеном и потом. А это была как чистая горная вода. Подожди, ты что, сразу понял? Куда уж мне? Я ведь волчье, овчардотыер редкой породы, усмехнулся волк. Конечно, понял. Просто решил, что если это проверка, то надо играть по ее правилам. вежливости знаешь ли. Но и затягивать не стоило. Нимфы такие, ох, непредсказуемые. А волк встал и встряхнулся. В общем, запомни, Петь, если в горах встретишь неестественно чистую и начитанную девочку у воды. Это не пастушка. Это, скорее всего, нимфа, которая скучна, и она решила с тобой поболтать. Повезло, что добрая попалась. А то могла бы и в ручей заманить и много чего еще. Пойдем дальше? Пойдем. Солнце продолжало светить, тени играли на тропинке, но Пете, гора Геликон, уже не казалась приятной и уютной. Хотелось найти музу и отправиться домой или хотя бы в тридевятое царство. Там тоже неплохо. И никаких нимф. Петя и волк шли, и время тоже шло. А воздух гудел от полуденного зноя, густой и тяжелый, пахнущий пылью, нагретой смолой и горьковатой полынью. Стрекотали цикады. Когда друзья добрались до вершины и вышли на небольшую, залитую солнцем поляну, оба облегчённо вздохнули. И тут Петя ахнул. Посреди поляны, прямо из-под корней древнего дуба, били два родника. А вода в них переливалась всеми оттенками голубого и изумрудного, как будто в ней растворили кусочки неба и молодую листву. Или акварельные краски, неестественно яркие. А над источниками, устроившись на мшистых камнях, Сидели две необычные девушки. Их длинные, переливающиеся волосы были украшены живыми цветами и капельками воды, а одежды, если это можно было так назвать, сотканы из солнечных бликов и тени листьев. Нимфы источников, шепотом предупредил волк. «Они-то нам и нужны». Одна, чуть постарше, задумчиво перебирала пальцами струи, как струны арфы. Другая, худая, растрепанная непоседа, брызгалась и смеялась. Она первая увидела Петю и Волка. «Приветствую, путники. Искали вдохновение? Или просто напиться? У нас самое лучшее!» Подтверждение своих слов нимфа плеснула в Петю из ручья. Брызги разлетелись и повисли в воздухе. «И вода, и вдохновение!» «Здравствуйте, владычицы, вот!» Волк изобразил учтивый поклон. Петя последовал его примеру. «Мы ищем музу. Она покинула одного писателя и пропала. А знаете, такого современного. Писал фэнтези и приключения. Кажется, ни Пете, ни Волку, а в голову не пришло ознакомиться с творчеством Виктора Михайловича. Как-то упустили из виду. На геликоне сказали, что она хотела уйти туда, где ее не ищут. Мы решили... Точнее, другие музы подсказали, что она может быть здесь. Нимфы переглянулись. Та, что постарше, поправила складки своего одеяния и встала. Я поняла, о ком вы. Она давно не приходила. Раньше, бывало, приводила своих подопечных, поэтов, сказицелей. Они садились здесь или нашу воду, слушали шепот веков от меня или звонкую новизну от гиппокрена а потом рождались поэмы, что потрясали мир. Помнишь того застенчивого молодого человека? Он мечтал побывать в Африке и покорить сердце своей давней возлюбленной. Как его звали, дорогая? Николай. Да, он был такой милый, такой талантливый. Помнишь его стихи про жирафа на озере Чад? А про трамвай? Мы так радовались его успехом. Нимфы вспоминают поэта Николая Гумилева из стихотворения «Заблудившийся трамвай» и «Озеро чат А тот — другой. Она часто его приводила. Он писал детские книжки, сказки. Такие забавные, иногда веселые, а иногда даже немного страшные. Про тридевятое царство его смешного царя. Да, радостно поддержала гипокрена. Помнишь его черновик? Аганипа. Как раз про мальчишку. Только там был не волк, а большой черный кот. Мы еще посоветовали ему самому с ним познакомиться. «А теперь она где?» — спросил Петя. «А теперь тишина», — печально сказала Гипокрена. Даже звонкое журчание ее источника поутихло. Никто не приходит, ни поэты, ни прозаики, ни самомузы. Даже вода моя скучает. Она капризно толкнула ногой струю. Та обиженно зашипела, втянулась в источник и забила в другом месте. Петя и Волк переглянулись. «Тупик. Но вы же нимфы. Разве вы не должны знать, где она?» «Или куда могла пойти?» — почти взмолился Петя. Нимфы синхронно покачали головами. «Мы храним источники, а не следим за музами», — пояснила Аганипа. «Но если вам очень нужно...» «Очень, очень нужно», — подтвердил Петя. «Вопрос жизни и смерти». Хм, «Даже так?» «Ну тогда могу посоветовать обратиться к Ефеме. Она кормилица мус и точно знает, куда направилась ее подопечная». «Кормилица?» Петя представил себе откую строгую няню с ложкой каши, которая пытается накормить капризных мус. «Да», — оживилась Гиппокрена. «Она их всех вырастила, знает каждую, как облупленную, помнит все их капризы, привычки, любимые места для прогулок и размышлений. Если кто и знает, где сейчас Муза и почему она забыла дорогу к нашим ключам, так это Ефема. Отлично. А где ее найти? Петя уже мысленно собирался в путь. Нимфы снова переглянулись. В том-то и проблема, дорогие путники, что мы сами не знаем. Она — сама душа вдохновения. Его питательная среда. Она может спрятаться в шелесте страниц новой книги в аромате дождя на траве, в тишине старой библиотеки или музея и даже в запахе свежеиспеченного хлеба. Поймать ее, разговорить — задача не из простых. Это вам не по тропе на гору карабкаться. «Пойди туда, не знаю куда», — резюмировал волк. «Именно», — подтвердила Гиппокрена. «Но если у вас все получится, то она вам точно поможет». Солнце клонилось к закату, окрашивая склоны геликонов, золото и багрянец. Но Петя и Волк не замечали красоты. Они шли по тропе молча, погруженные каждый в свои мысли. «Кормилица мус, пробормотал Петя, ломая голову. «Как ее искать? Где? Как она хоть выглядит?» «Да, задачка. Может, она прямо сейчас на кухне у царского повара. Или в библиотеке. Или...» Петя молчал. Мысль о том, что муза пропала, а ее кормилицу искать по всему миру, все равно, что невидимку, давила тяжелее самого большого валуна на Парнасе. Где может скрываться беглая муза? Где Ефема? И главное, с чего начать поиски?